Глава тридцать пятая. У Коваля есть сын. Мальчишка, оторвей и выброс. Так говорят соседские бабки. И капитану частенько приходится его отчитывать. Бывало и с подзатыльниками. То соседу окно разобьет, то нос кому. А про успеваемость вообще можно помолчать. В данный момент, стоя на ковре у начальства, коваль чувствовал себя в шкуре своего сына, нашкодивший мальчишка с красными ушами. У тебя в подчинении восемнадцать егерей. Я ничего не путаю?» «Все верно, товарищ полковник», — ответил тот, стараясь не смотреть в красные глаза командира. Он уже получил людей. «Так какого хера происходит?» «Три, сука, зэка, слабака против восемнадцати закаленных егерей с собаками. Мля!» Полковник брызгал слюной и выражения уже не выбирал. «Вот что тут сказать? Егеря — люди вольные, то есть не совсем, конечно». Привязка к государству есть, слабенькая. По сути, они инопланетяне, причем без права посещения Земли. Гибнут, как и все, приходится быстро искать замену. И что мы имеем на данный момент? 18, все верно, средств на увеличение штата не дают. 10 из них в загуле, выпили 3 дня назад и до сих пор похмеляются. А похмеляться приходится постоянно, чтобы хоть как-то поддерживать вожделенное состояние. Должна быть у людей в этой жопе хоть какая-то радость как бывало и раньше, прокатывало. Остается восемь. Трое в лазарете с различными травмами. Двое в рейде охотятся на зараженных в соседнем кластере или просто мародерят, что не запрещено правилами. Сколько осталось? Трое. В итоге два истинных патриота побежали за нацистом. Не поймали, кстати. А третий идиот взял самую молодую квазипсину и почесал за оставшимися. Картина маслом. И что же говорить начальству? виноват товарищ полковник начал коваль прощаясь с премией а возможно и с непыльной работой но мы их найдем уже ищем кто нибудь знает сколько нужно учиться чтобы получить ученую степень в микробиологии и звании профессора профессура знает карельский знает он учился не полных два десятилетия и останавливаться не собирался потому как если отстанешь от коллег Нагонять придется долго и мучительно. К сожалению, та учеба осталась в прошлой жизни. А сейчас светило науки и бежал за террористом, держась при этом за бок. Карельский уже не раз проклял неспособный держаться за зубами язык, жалея о том, что в это ввязался галку и, конечно же, самого себя. Жену он больше не увидит, как и прошлой жизни. И вообще, еще несколько метров, и он рухнет замертво. «Может, передохнем?» — просипел он на выдохе, автоматически снижая скорость. Сухмет обернулся. Карельский с некоторым злорадством заметил, что он тоже не в лучшей форме. Красное от натуги лицо, прерывистое дыхание. «Пять минут!» — разрешил он. «Ты же не хочешь обратно в клетку!» Карельский даже отвечать не стал. Унижение последних дней коробило до глубины души. С ним обращались, как со зверем. Злость... Может быть, поэтому он до сих пор на ногах. Я профессор микробиологии. Карельский сам не знал, зачем он это сказал. Главный кому? А я солдат. Сухмед воспринял это по-своему. Стоянка была меж трех раскидистых елей. Долговязому Карельскому приходилось пригибаться под веткой. В первый раз я убил лет в семь. Дядя дал мне автомат и сказал казнить врагов. Я казнил. И дальше буду казнить. До последнего выдоха. Ты ведь был одним из них?» Карельский не ожидал такого перехода. Кивнул на автомате и только после начал жалеть о содеянном. Сухмед не спешил стрелять, даже во взгляде не было. Много чего можно определить по глазам. «Теперь ты один из нас». Мимо прошел бегун. Сохлая собака на его плече сильно потеряла в весе. Интересный, многообещающий взгляд на Карельского. Опыта у профессора было немного, но его хватало, чтобы понять... Бегун под полным контролем террориста, который продолжил после недолгой паузы. «Я буду помогать, как смогу. Я от тебя жду того же. В меру профессии», — сделав паузу, сказал он. Автомат в его руках был всегда в движении. Поняв его буквально, Карельский кивнул. «Хорошо. Скажи мне, почему я вижу ребенка и его слезы?» — кивок на бегуна. При взгляде на зараженного Карельского лишь слегка затошнило видимо, сказывается привыкание. Урод в обосранных штанах заглатывал собачьи кишки, словно сосиски, и звук был, соответственно, хлюпающий. Но профессионализм никуда не делся. А голоса до этого слышал? Тут профессор изобразил движение вокруг головы. Террорист кивнул, как показалось, с облегчением. «Это твой дар улья. Ты погонщик». «Что значит погонщик?» «Может, пастух?» Сухмед вправду не понял. Карельский терпеливо вздохнул. «Ты когда-нибудь пас животных?» «Да, в моем роду нет бездельников. Если нет войны, то работаем. Тогда посмотри на бегуна. Он похож на овцу? Или, может, корову?» Карельский почему-то начал беситься. Террорист, если и заметил, то не придал тону значения. И, вправду, заинтересованный взгляд на бегуна будто не видел и не управлял. «Все верно. Я могу его пасти. Вот здесь». Он тыкнул пальцем в свою голову. «Ну, — ребенок плачет! Сухмед еще раз ткнул в районе виска отросшим ногтем слишком сильно. В напряженном скулом потекла струйка крови. Карельский не был знаком с тонкостями обретения дара. Только теория. Может, это выверт улья? Или тут нужен психолог? Нужен еще один зараженный. А лучше двое. Они друг на дружку хорошо влияют. Сухмед задумчиво посмотрел на подконтрольного и кивнул. Чтение литературы по улью в свободное время дало свои результаты. Но на сто процентов Карельский уверен не был. Его любопытство распространилось и дальше. Когда часами просиживаешь в местной библиотеке, можно много чего нарыть. Допустим, карта местности. Не такая большая, как хотелось бы. Прилегающие к институту кластеры, городок на востоке, а они спешили на запад. Несколько деревушек, одна из них осталась южнее. Слуга террориста, скорее всего, оттуда. Вот и вся местная география. Карта, к сожалению, на этом заканчивалась. Дальше большая вода, кластеры за ней оставались темными. «Мы на острове!» — сказав это, профессор решил присесть на игольчатый дерн, но быстро передумал. Вставать будет намного сложнее. «Знаю, придется намочить шмотки». Неожиданно сухнет, лазерался, зараженный начал тихо урчать. «Что?» — беспокойство передалось Карельскому. «Я слышу голос» о Универсальный знак тишины заражённому. Профессор и сам услышал. — Будете ликвидированы. — Повторяю. — Граждане заключённые, вернитесь в распоряжение военизированной охраны. Бежать некуда. Вы на острове. — Просто радиоточка, — успокоился Карельский. — Где-то на дереве, может, в столбе. Главное, близко не подходить. — Отдохнули, — бросил террорист, тут же сорвавшись с места. Бежать так пришлось долго, ни у кого из них не было часов. По прикидкам Карельского, пытка с редкими остановками продолжалась не менее двух часов. Радовало одно — зараженных на пути не попадалось. Гонка закончилась неожиданно. Сухмед вдруг встал, как вкопанный, и повернулся влево, подозрительно уставившись на мир настоящие деревья. Карельский согнулся, уперевшись руками в колени, и проследил за его взглядом. Ветерок колыхал листву, ни птиц, ни зверья, в общем, ничего подозрительного. Ибн не считается. Подчиняясь воле погонщика, он неподвижно стоял за его спиной. Что там? Голос профессора был сух, как полдень в Сахаре. Тихо, прошептал тот. Кто-то идет. Один. Раздался едва слышный хруст, что послужило сигналом. Ибн сбросил тушу собаки и потерялся за ближайшими деревьями. Карельский даже ой сказать не успел, как оказался один. Поскольку он был далек от войны и каких-либо партизанских действий, то он не придумал ничего умнее, чем просто усесться на задницу. «О, вонючка!» — из-за березы выскочил тупой. Профессор удивился новой неприятной встрече. Открыл было рот, но передумал. Интуиция подсказывала «лучше помалкивай». Зэкша, проскочив разделяющее их расстояние, уселся в метре от Карельского. «Фух, ну и побегал я», — бросил клевец перед собой. «Не родился тот егерь, что Миколу отыщет. Меня еще дед учил в лесу прятаться. А ты чего тут? Один?» — опомнился нацист, оглядываясь. Профессор не знал, что говорить, потому и помалкивал. Между тем тупой стал принюхиваться и наткнулся взглядом на труп полуобглоданной собаки. «Чё за Ванючка, Ты, что ли, балуешься?» — повернулся, взгляд полный отвращения. Тут Карельский не выдержал. «Послушайте, тупой, у меня ученая степень по биологии. Может быть, достаточно?» Профессор видел, как из-за дерева появился бегун Сухмета, но не придал этому значения. «Тут нагло и, что больше всего бесит бездарно, попирают его честь. Возможно, в вашем селе принято оскорблять любого и без причины». Нацист начал ржать, хлопая по коленям. Бегун остановился за его спиной, а Карельскому было плевать на обоих. У человека накипело. «У нас принято отвечать за свои поступки». «Отвечать! Ну, вонючка! Ну, сказанул!» Слуга молниеносно схватила его за голову и резко повернул влево. Смех прервался противным хрустом. Нацист всплеснул руками, что скорее конвульсия, и расслабился, поддерживаемый сильными руками. Карельский в очередной раз опорожнил желудок. «Брось это дерьмо!» Профессор устало поднял голову, а мертвый нацист завалился мешком. «Он что, понимает речь?» Даже в этой ситуации учёный остался ученым. «Ненавижу их!» Сухмед говорил о своем. «Пару лет назад в тренировочный лагерь приехал целый взвод этих!» Он тихонько пнул труп в бедро. Старшие братья попросили принять как своих, отоскать. Резкий слушал, не перебивая, ноль эмоций на бегуна. Тот подхватил труб за ногу и поволок в лес. Мы не подвели инструктора, взялись всерьез, и нацики показали себя во всей красе. За деревьями раздался хруст. Вряд ли ветки. Подавив новые позывы, профессор сосредоточился на сухмите. Большинство воевать умело. Но когда привезли пленного пограничника и случайно попавшуюся девку, уточнил Сухмед, русских братья обычно не пытали, задавали вопросы и казнили, даже женщин. Но эти я не смог смотреть. И братья тоже. А нацисты трясли крестами и улыбились. Кричали про героев и какую-то славу. Потом жрали барашка, ругали повара за то, что свинина нежирная, и гадили в двух метрах от стола. Если бы не наставники... Продолжение откровений Карельский не дождался. Террорист кивнул на оставленное тупым оружие. «Возьми этот молоток, он удобнее топора». «Клюв!» — поправил профессор, устало поднимаясь. Появился Ибн, и без того жуткой морды была вымазана в крови. Посмотрел на хозяина, а затем, как показалось, с сожалением на труп собаки. Чуть потоптался на месте и пошел вперед. «Идем!» — бросил Сухмет. «Погоня не закончилась!»